лирика. Преступность. Вопрос преступности всегда стоял ребром. Преступность – тень человечества, неотъемлемая его часть. Размахивающие ножами мужья и насилующие их жен маньяки – тоже преступность, но речь не о них. Именно организованная преступность. Каково будет удивление большинства, если я скажу, организованная преступность шагает рука об руку с революционерами, с любыми неповиновениями. Организованная преступность поклоняется ее величеству, свободе, как ни странно, это так. Утро. Первое утро 2020 -го. Я в компании людей в теме задаю вопрос, а вот как сейчас движим Задаю не от незнания, мне интересно мнение. Так все у мусоров, отвечает. По мелочи что-то есть, конечно, то, что вообще кремлю по барабану, смеется. девки те с одобрением полкашей до да генеральных, мусорки и банчат. Даже не крышу, не с одобрением, а при непосредственном участии. С наркотой сложнее, но также. Так в городе ни одной ночной бабочки, я смеюсь, собеседник тоже. Макс, ты как не родной, надо, что ли? спрашивает серьезно, я не сомневаюсь поделиться. Не, благодарю, мне откровенно интересно, что здесь сейчас происходит. Он наливает коньяк. Да здесь ничего не происходит, здесь голь перекатная, здесь пустота. Администрация щиплет бабам своим на шубенке, а так хулигорт образцовый смеется в голос: Здесь нет денег на кокс, нет на шлюх, я вообще не понимаю, зачем здесь полиция нужна. Понимаешь, назначимые посты, основные должности, поставлены либо бараны на убой, либо помогающие подворовывать, дожать стадо. Пока не рвануло, понимаешь? Я киваю. Ну и вот, продолжает он, здесь пиздец, все. А ты тогда чего здесь торчишь, спрашиваю? Только у меня бизнес не здесь, смеется. Здесь удобно, нищебродом конфету засранную подкинешь, а несчастливый ты молодец. Не стыдно? Улыбаясь, спрашиваю. Он, надо признать, сдержанно смеется. А тебе не стыдно, спрашивает меня. Нет, отвечаю я. И мне нет, отвечает он. Город x празднует 2020 новый год. Город упрощен до минимума, разрушены все монументально так заряжается в откаты бабло. Все, что поумнее, свалили в единственный город в России: Москву. Народ живет по инерции, по инерции рожают, по инерции умирают. По инерции учат детей быть добрее, уважать старших, честными учат быть. Сами взрослые врут себе настолько самозабвенно, настолько честно, что верят в свое же вранье. Город Икс не одинок. Этих иксов по стране тысячи. главы иксов в Москве. Россия. И чего, кайфа совсем нет? Спрашиваю недоверчиво. Почему? Молодежь приторговывает, их сажают, начинают приторговывать другие. Сети нет. Ну есть пару дурачков, но в целом нет. А чего так? Спрашиваю я. А ты напишешь в своей этой книге все, да? Спрашивает он. Без имен и названий, ну да. Смотри, он сосредоточенно наливает. Закуривает. Выпиваем. Вертикаль России настолько борза, что выдавила преступность. Это плохо. Не то, что организованных нет, как что раньше были. Ну, ты понимаешь, я киваю. Короче, организованная преступность чем занимается? Проституция, наркотики, оружие. Цель же любой организованной группировки – проникновение в высшие слои власти. Это как факт. И это власти действующие очень несимпатично. Кто делиться захочет? Ну, вот от того, что разнесли в пух воров, бандитов, структуры разворошили, разве и проститутки исчезли? Я молча слушаю. Нет, продолжил он, не исчезли. А если исчезли где так это не от порядка, от безденежья. Разве наркотики исчезли? Снова нет. Разве оружие купить нельзя? Можно, конечно. Так что за хуйня такая? ОПГ нет, а проблемы остались. Кто тогда занимается нелегальным? Чиновники от государства и занимаются. Силовики. Это он откусил кусок шашлыка. Их даже сейчас не ОПГ называют, ну, организованная преступная группировка, а ОПС. Организованное преступное сообщество. Солидно же, да? Он веселился, как ребенок. Зацени. Он завышенным тоном и по слогам произнес со -общество». А если что и появляется, то это пара отморозков. Это даже не группировка, но в новостях это сообщество. А не какая-то там группировка. На самом деле, все наоборот. Наличие организованной преступности в обществе есть признак здорового и сильного живого государства. Ведь что такое организованная преступность? Это вирус, с которым борется организм. Они болеют разве что мертвые или роботы. Терминаторы, бля. Рассмеялся довольным выведенным догматами. Здесь же законы для работяг пишутся, понимаешь? Я понимал. Машина под названием государство. Те, что в салоне, пишут законы для тех, что за бортом. Те, что за бортом, протирают стекло, моют грязное железо, обслуживают. Закон для тех, что за бортом, для тех, кто в салоне, он безразличен и даже оскорбителен. Закон единый для всех. Наказывают всех же. Благородную поломойку и бледовитого депутата. Всех. А если закон не соблюдается, в дело вступает независимый суд. Так достигается относительная справедливость. Так обуславливается социальное равенство. Но даже при таком чуде организованная преступность останется. Вечная борьба – норма. В России организованной преступности нет. Нет именно от того, что суды зависимы от власти. Однако если суд и карательный орган безжалостен по отношению к преступнику, по инерции идентичные отношение распространяется на поломойку, а вот на депутаты нет. В России лишь один преступный синдикат, и имя ему – Кремль. «Пойдешь на нового терминатор то спросил я. «Конечно, пойду. Не стареют душой ветераны», подумалось мне. «А вообще, что сегодня радует?» Он задумался, налил. «Молодежь радует, они молодцы», он отвечал искренне улыбаясь. «Они по-своему, им хуй на все. Пусть часто бездумно, но они чего-то хотят, хотя это денег, не отрицая и не стесняясь этого». «Это хорошо?» спросил я. «Конечно», он согласно выпил. «Зачем себе врать? А честь и гордость этого в них и безморальных издержек хватает». Идиотизм из государства, из народа можно выгнать только юмором и интеллектом. У меня вон дочка, 8 лет, умнее мама на порядок. Наблюдая за ней, все понимать начинаешь. Молодые ребята сегодня огромные, молодцы этого не отнять. Они подрастут, пошлют нахуй все и всех, со всеми их уважениями и поклонениями. И останется только теплота ко всему живому. У них все получится, я уверен. Почти 50-летний мужчина со всеми погашенными судимостями с пятью куполами на спине вновь разлил по стопкам. Да ну их нахуй, всех этих, он неопределенно повел головой вверх. Согласен? Я был согласен.